Глава шестнадцатая. Дома она неприятный сюрприз. Вошла в дверь и споткнулась о туфли Захара. В квартире плыл запах разогретого борща. Успокоенность, возникшая после разговора с мамой, улетучилась. В груди закипело раздражение. «Здрасте! Где это вас носит?» Голосом заботливого дядюшки громко поинтересовался он. «Обедать пойдемте, я разогрел!» «Привет, спасибо!» Уже скороговоркой ответил Илюша и прошел к себе, плотно прикрыв дверь. «Так, понятно», – процедил Захар. «Мамочка напела, какой отец засранец. Наглая ты, Дашка. Ребенка в семейные разборки втягиваешь. Зачем?» «Ты что здесь делаешь? Пожрать захотелось. А что, любимая тебя не кормит? Бедный ты, бедный», – ехидно улыбнулась. «Ты уж как-нибудь реши проблему. Я тебе не кухарка. Ешь и уходи». «Уходи», — поднял почти не муж аккуратную бровь. «Не забывайся, Дарья. Я прописан и живу в этой квартире и никуда отсюда не собираюсь уходить, хоть ты тресни. Я не нанимался на даче грядки твои караулить». «Ты не смеешь. Это моя квартира». «О, Эли!» — нагло усмехнулся в лицо. Это ты в суде доказывать будешь. И посмотрим, что у тебя получится. Самое легкое, чем ты можешь отделаться, это разменом». «А вот это ты не видел?» Сунула я ему под нос кукиш. Захар залился смехом, словно ему неприличный анекдот рассказали. Просмеявшись, заявил. «Ты добровольно размениваешь эту квартиру, слышишь? Не на даче же мне с любимой женщиной жить. Иначе...» Захар сделал эффектную паузу. От неприятного предчувствия засоднила в груди. И застыла в ожидании ответа. «Я приведу ее сюда. Мой просторный кабинет нас устроит». «Ты не посмеешь», – прошипела я. «Ты же посмела лишить меня работы». Унизила перед коллегами, представила ничтожеством. «Ты сволочь! Какая же ты сволочь!» Прохрипела от нахлынувшего чувства отчаяния. Долг платежом красен, как это не банально звучит. В прищуренных глазах Захара плескалось злорадство. У тебя есть время, подумай. Давай оставим все как есть. Статус замужней женщины много значит. В глазах толпы разведенка всегда, блядь. Будь ты хоть трижды святой. Выметайся. Видеть тебя не могу. Не выйдет. Повторяю еще раз, для непонятливых. Отчеканил почти не муж. Это и моя квартира. Захар неторопливо вернулся на кухню и загремел посудой. Я кометой проскочила в спальню, захлопнула дверь и заметалась по комнате. Внутри все дрожало. Нет, меня, конечно, предупреждали. И адвокат и Ли, и Аркадьевна, и мама. Но я только сейчас по-настоящему осознала, что дела плохи не могла представить, что придется разменивать свою обжитую уютную квартиру. Раньше до моего совершеннолетия мы, семья Чубицких, жили совсем в другой квартире, в добротной трешке в центре города рядом с университетом. Дед в то время заведовал там кафедрой. В рискованные 90-е он решил создать собственную клинику, помещение, оборудование, согласование и откаты. Денег катастрофически не хватало. Тогда дед от безысходности приватизировал трешку и почти сразу выгодно обменял ее на игрушечную двушку в спальном районе с очень солидной доплатой. Деньги от выгодной сделки помогли ему наладить работу клиники на первых порах, а уж потом все пошло по накатанной. Когда мне исполнилось 18, мы неожиданно переехали вот в эту квартиру, но игрушечную не продали. Дед с бабушкой и мамой съехали туда сразу же, после того, как мы с Захаром поженились, оставив нас в этой. Что и почему именно так, я особо не вникала. Мы с любимым мужем строили карьеру, много работали, писали диссертации, защищались. После смерти бабушки и деда, мама так и осталась жить в игрушечной двушке. Вот никак я не понимала, почему должна делить имущество своей семьи с циничным предателем. А может, Захар давно это задумал, и все идет по разработанному им дьявольскому плану? Ну уж нет, не на ту нарвался. Страшно захотелось курить, да и выпить не отказалось бы. Стакан водки залпом, а то что-то прямо колотит всю. Рука потянулась к смартфону. На вызов долго не отвечали, но все-таки соизволили. «Ага, что Дашуль вспомнила о любимой подруге?» «Случилось что, не иначе. Сопли подтереть некому. Или твой недомуж кознями достал. Вмажь ему по яйцам покруче, чтоб не стояк на всю оставшуюся жизнь. Отомстишь, так отомстишь». Анюта в своем репертуаре, но на душе сделалось чуточку легче. «Если бы подруга заговорила чопорным тоном, я бы не пережила. А так есть надежда на прощение». «Фу, как вульгарно!» «Удивляюсь, откуда у тебя столько клиентов? По логике они должны обходить тебя за версту». Анюта вздохнула. «Отбою нет, представляешь? И ведь не пугает их ни мой сленг, ни моя грубость. Сама удивляюсь». И выдохнула. «Ладно уж, приезжай, утешу». «А ты как узнала?» Заблеяла я в трубку. «Что меня это? Утешить надо». «По голосу», — отрезала Анюта. «Хватит болтать! Бери такси и дуй ко мне! Надень что-нибудь приличное!» «А это еще зачем?» Я попробовала отвоевать тайную мечту пойти к подруге в спортивном костюме вместо вечернего платья или еще чего стильного. «Так надо! Даже не думай в спортивном костюме явиться!» С досадой выдохнула в трубку. Анюта ехидно проворковала. «Насквозь тебя вижу, Дарья!» И порадовала. В ресторан утешаться пойдем. Там спортивные костюмы не приветствуются. Тогда приеду не раньше, чем через два часа, обозначила я дедлайн. Утешаться так утешаться. Заметана. Согласилась Анюта и отключилась. Стакан водки с сигаретой откладывались. И если честно, острая необходимость немедленно воспользоваться народными средствами для снятия стресса. После разговора с Анютой отпала но впереди сигналила, как говорится, долгосрочная перспектива. Через полтора часа я при полном параде, в стильном брючном костюме, вымытыми и красиво уложенными волосами и чуть ярче дневного свежим макияжем осторожно постучала в комнату сына и приоткрыла дверь. Он читал привезенную от бабушки книгу по экологии. «Илюша!» Смущенно встретила его вопросительный взгляд. «Я навстречу с тетей Аней. Чисто поговорить. Когда приду, не могу сказать. Отпустишь?» Сын улыбнулся. «С тетей Аней хоть куда. Иди, конечно». «А как же ужин?» Меня глодала неуживчивая материнская совесть. «Справишься?» «Без проблем», кивнул сын. «И еще. Сынок, папа решил пока жить здесь. Нам с тобой придется потерпеть». «Ладно», нахмурился сын. «Обещаю, это ненадолго».